Пашка был дома, копался в моторе старенькой своей полуторки. — Чего ты? — спросил Иван. — Да вон! — обиженно воскликнул Пашка и кивнул на кабину. — Номера начала выкидывать. — Бара уж. Ей, наверное, в субботу сто лет будет. Пашка опять полез, было в мотор. — Слышь, муж-то, маясь с дочерью секретарской снюхался. Иван сказал это с каким-то нехорошим, неприятным злорадством. — Так? — Будто собственная его жена снюхалась с известным хлюстом и подонгом. Сказал и вопросительно смотрел на Пашку. Точно ждал, что тот объяснит ему, как это могло случиться. Пашка повернул к нему голову, долго молчал. «Да? Да». Дальше Пашка повел себя странно. Он как будто знал заранее, что этим все кончится. Как будто никогда в том и не сомневался. «В непорочности любви учителя к мае. «Ну вот, пожалуйста», — сказал он. Положил ключи на капот, спрыгнул на землю. «Я всю жизнь говорил. Не присылайте вы к нам этих обормотов. Для чего они здесь нужны? Ответь мне на один вопрос. Для чего они здесь нужны?» Разглагольствуя, Пашка по привычке стал ходить взад-вперед. «Для чего? Интеллигентов не хватает? У нас своих девать некуда». А учителя этого я давно его понял. Он же тихушник, алкоголик. Это же страшный народ. Я уверен, что он неспроста сюда приехал. Он кого-нибудь искалечил там по пьянке, его по глазам видно. «Будет тебе», — недовольно заметил Иван. «Понес. Сараза! Тихушник!» Пашка вытер ветошью руки, бросил ветош на крыло, пошел в дом. Иван сел на дровосеку, загурил. левше нисколько не стал от того, что он рассказал Пашке. весь стало. Пашка вышел из дома в хромовых сапогах, в в галифе в бастоновом своем пиджаке, в синей шелковой рубахе. Он умывался наспех, за ушами и на шее осталась грязь. Иван хотел сказать об этом, но не сказал. Лень было говорить. «Пока», — сказал Пашка. Иван кивнул ему, задоптал окурок, пошел в дом. Лег на лавку, заложил руку за голову и стал смотреть в потолок. Часа через полтора после этого в дом бежала запыхавшаяся Нюра. «Ты дома? Слава богу! Ох!» Иван скочил с лавки, пашка что-нибудь мелькнуло в голове. «А у нас ни тятеньки, ни Андрюшки. Павел дерется. Мне позвонили в библиотеку. Где?» «У чайной, на тракте! Скорее, Ваня, а то он наделает там!» Иван побежал на тракт, дорогой обогнал милиционера, понял. Милиционер бежит туда же, куда и он. Макнул через плетень, выбежал кратчайшим путем, огородами, на тракт к Чайной. Увидел толпу. «Пашку прижали к заплоту, два каких-то мужика держали. В еще кого-то держали, двух шоферов, кажется». Пашка был без пиджака, рубаха разодрана, на лице кровь. В тот момент, когда Иван подбежал, один из шоферов, которого держали в сторонке, вырвался, кинулся к Пашке. Пашка тоже рванулся, но его не выпустили. Иван схватил шофера за ворот, отбросил в толпу. Его там подхватили, зажали. «Ваня!» — обрадовался Пашка, увидев брата. «Меня тут уродуют! Ты видишь? Давай понесем их!» Иван взял его железной рукой, выдернул из толпы и повел в переулок. Кто-то догнал их, отдал Пашкин пиджак. «Предупреди этих, милиция идет», — сказал Иван тому, кто отдал пиджак. «Пусть уходят от греха». «Куда мы идем?» — спросил Пашка. «Фотографироваться?» «Сфотографировал бы я тебя сейчас, осел». «Не сидел еще?» «Сядешь». «У меня душа кипит, Ваня». «Тут поблизости из знакомых живет кто-нибудь?» «Где?» «Тут?» — Пашка огляделся. «Крикамалюгин, вон, в той избе живет». Зашли к гринке. Он был дома. — Где это его, так? У чайной? Воды дай. Пашка умылся до пояса, взял у Гриньки чистую рубаху, свою окровавленную бросил на крыльцо. Притих. Сидели на крыльце, курили. Гринька, пристроившись на ступеньках, катал двумя сковородками дробь. Резал ножом свинцовые палочки на мелкие ровные кусочки, насыпал на дно перевернутой сковородки, а другой, тоже дном, крутил, обкатывал. Когда дробинки становились круглыми, они сами выкатывались из-под сковороды на разосланный половичок. Запасаюсь на лето. В магазине-то нету, что ли? В магазине-магазин, да я не такая. Я магазины сродно не стреляю. Да и не всегда она бывает там. Пойдем? — сказал Пашка. — Посиди маленько, пусть темнеет. — Сейчас что за драки? — стал вспоминать Гринька. — Разве это драки? Раньше драки были, убивали. Дадут стягам по голове, готов. Или на задницу сажали. Посадят раз к другой, тоже не жилец. Почахнет с полгода и сапоги смает. Дядька ваш Макар, царство небесное, тот умел драться. Но он больше с ножом ходил. Я это не уважаю. Кирька, милое дело. Возьмешь ее в карман, а она тебе не мешает. А когда надо, выручит. Меня один раз прищучили на Куделькиной на горке. Незапские ребята. Думал, каюк. Человек шесть все со стежками. Покрашил тогда. Один шест сейчас живой. Семен Докучаев. Помнит. Это выпили в ларьке, он говорит... Помнишь, как мы тебя стежками уходили? Хе! они уходили, а сам первые пятки смазал. Из-за чего дрались? Поинтересовался Иван. Да из-за чего? Молодые, охотят кулаки почесать. Вообще, из-за девок большинством, из-за девок много хороших людей пропадает. У меня дружок был, Ванька Отпущенников. Так этот Ванька ходил с одной девкой, с дюркой Беспаловой. Ну и задумал ее обмануть. Давай, говорит, женимся. ночь то переспал с ей в кладовке, а утром вытурил. А она, нюрк так, к матери его, стучит чуть свет в дерь девка. А она потом куда-то уехала от стыда. Вот стучит, что есть мочи. А мать Вадькина была сердцем слабая. Выскахывает на улицу а Нюрка на груди, Да как заряд, ой, да что же он со мной наделал ты. Мать как стояла, так упала. Тут же и померла. А у Вадька три брата еще было. Осерчали они крепко. братство, то помер его, да через чересчур. Помер Вадька тоже. Жалко мне его было, хороший товарищ был. «Да», – задумчиво сказал Иван, – «не шутили». «Какие шутки! А милиция была?» – спросил Пашка. «Ха! Никакой милиции. Это уж потом, в годе в 25-м, стал милиция. Родиона вот, секретарь, теперь то Первый милиционер у нас был, а до этого никаких милиций. В районе тогда центр-то в старой барде был». Имелась каталашка Кто шепко уж на бедокорит Приедут, отвезут туда Ну, Иван, пойдем Не терпелась Пашки. Пошли Уже начало темнеть День угомонился Отсверкал, отзвенел На землю опустились сумерки И природа Люди зажали другой жизнью приглушенной, спокойной. Пойдем к ней Сказал Пашка «Ты что? Мае? Да ты что? Я буду говорить, ты просто так!» Иван остановился, посмотрел на брата. «Не гляди, я трезву уже. Возьмем ее к себе и все!» Ивана поразила такая простая мысль — взять к себе и все. И всем мучения долой. Неужели так можно? «Как же так? А что, пойдет, думаешь? Пойдет!» Вот именно сейчас самый такой момент, когда бабе изменяют. Ей кажется, что она уже никому больше не нужна. А мы придем и скажем, что она нам нужна. Она и пойдет с нами на своему бывшему мужу. Ясно? Их понимать надо. У нее ребенок будет, вспомнил Иван. Ты знаешь об этом? Ну и что? Пошли, пошли к Мае. А если он там, этот... Ноль внимания, как будто его нету. Пашка подсобирался, похорошел, как питух перед ракой. «Сомневаюсь я здорово. Все будет в порядке, даже не размышляя сейчас». Верил ли Пашка сам в успех или шел просто так, уступая своему авантюрному характеру, непонятно. Он не думал ни о чем. Он шел. Он не мог не идти, поэтому шел. А уж если он шел куда, он не останавливался, шел. Он сам ей об этом сказал?» — спросил Башка. — О чем? — Что он больше ее не любит? — Не знаю. Ивану не хотелось передавать Зой рассказ о том, как учителя и Марию застала где-то школьная уборщица. Даже думать об этом было противно. Чудилось что-то нехорошее, насильственное в этом содружестве учителя и Марии. Одно из двух. Или учитель — тот самый никем не признанный гений, какого искала Мария, или он ловкий и нахальный гад, который сумел обвести ее вокруг пальца. «Дура ты! Дура! Дуреха большая!» Озлобления, какое он испытывал днем, не было. Было тоскливо и грустно. Было жалко Марию. Майя была одна дома. Сидела у стола спокойно, не рвала на себе волосы, не рыдала. Даже улыбнулась, здороваясь. «Здравствуйте, ребята!» — Садитесь. — Может, это и Пашку Пашку спонталаяку. Он оробел. то дело, когда человек убит горем, когда он от отчаяния на стенку лезет. И совсем другое, когда он, как говорят, ничем-ничего. «Э, — Как живешь? — спросил Пашка. — Хорошо. — Попроведать зашли тебя вот. — Спасибо, что не забываете. Иван видел, как Майя была в райкоме. Удивляла разительная перемена, которая произошла с ней. «Может, помирились уже?» — подумал он. «Наверное, это была сплетня, и сейчас все, слава богу, выяснилось». «А мы, значит, зашли, вот», — заговорил была Пашка, но Иван сделал свирепое лицо, наступил ему на ногу и мотнул головой. «Молчи!» «Зашли, вот, попроведать. Еще раз спасибо». Мая улыбнулась. «Вы как живете?» А — Тоже хорошо, — Пашка уловил. Момент, когда Майя не смотрела на него, тоже сделал свирепое лицо и тоже молча спросил Ивана, «В чем дело?» — Молчи. Майя заметила, что братья что-то мнутся, вопросительно уставилась на Ивана. Она только сейчас вспомнила, что видела его днем в райкоме, а значит, и он видел ее. Иван, встретив такой откровенно вопросительный взгляд молодой женщины, смутился. — Ну? — «Пойдем, Павел?» «Пошли. Попрощались, Майи, вышли на улицу. По-моему, они помирились. Вранье, наверное. Это все сплетни». «Да?» Давича так плакала, а сейчас? «Нет, кумушка какая-нибудь болтанула, Давича. Она и взвелась. Молодая еще». А, значит, все». Пашка сплюнул на дорогу. «Ну как тут не напиться, а? Брось ты это, не выход. А что делать?» Влюбиться в кого-нибудь Да я всю жизнь только ее влюбляюсь А видишь, что получается Значит, не так что-то Что не так? В чем ты ошибаешься? Может, хамить сразу начинаешь Баба не выносит этого Вообще, я тебе откровенно скажу Будь я бабой, я б тоже не посмотрел на тебя Болтаешь ты много, куда к черту Так ведь стараешься, чтобы ей веселее было Не умирать же от скуки Ты говори, только не пустозвонь Дельные какие-нибудь слова, а то как пойдешь, пирамидон сфотографирует, тапочки в гробу. Трепач получаешься, а девки-трепачи не любят. Посмеиваются, посмеиваются, а когда дел доходит, выбирать скромного. О, зараза, язык. Все, с этого дня кончаю трепаться. Молчать буду. больше лучше сохнет от скуки, а буду молчать. Верно? Пусть, если хочет сама трепится, Кто? Ну, с кем познакомлюсь. «А, ну, конечно». Иван думал о себе. «Понятно, почему Пашку не любят. Но почему Мария его не полюбила, это непонятно. Обычно, когда он хотел, чтобы его любили, его любили. Что-то у меня тоже не так». Дома их ждал Андрей. А нечего делать, зажег факел и копался в моторе Пашкиной полудорки. Он был в комбинезоне, грязным да, как пришел с работы, так сразу сюда!» «Ну, что?» — спросил он. «Что?» Андрей погасил на бензиненную тряпку, задоптался богами. «Пойдем в дом». Вошли в дом, включили свет». «Тебя милиция ищет», — сказал Андрей сурово, глядя на Пашку. «Что ты делаешь? Когда бросишь свои дурацкие замашки?» Пашка ходил по комнате, закусывал губу, не глядел на братьев. «Когда были?» «Недавно». Велели утром прийти. «Что уж я, совсем дурак, сам пойду!» «А я считаю, надо сходить!» «Зачем?» — спросил Иван. «Затем, что хуже может быть!» «Ничего, он завтра уедет на неделю, а там забудут!» «А сейчас под горячую руку посадят!» «Докатился!» Андрей сел на припечь и вздохнул. «С какого горя ты опять напился-то? Хоть бы людей постыдился!» «Сев идет!» Пашка сморщился... Потер ладонями виски. Тебе мое горе не понять. Фу ты, соложный какой. Помолчали. Здорово они там, спросил Андрей Ивана, кивнув в сторону Пашки. Да нет, но суток на 10 намахали. Андрей покачал головой. Тсс, дурак, больше я тебе ничего не скажу. Стал и вышел, крепко хлопнул дверью. Андрюха в начальство попер, сказал Пашка. Он тебе верно говорит, бросать это надо, никому ты ничего кулаками не докажешь. Дурость это, если не умеешь пить, лучше не пей, без этого тоже можно прожить. Пашка стал снимать парадный костюм, пойдем, посмотрим машину, я прямо в ночь уеду. Часов до двух возились с машиной, наладили, Пашка зашел в дом, взял на дорогу папирос, хотел было забрать с собой выходной костюм, но махнул рукой. — Временно прекратим, — сказал он. — Чего? — Так, пока. — Счастливо. — Куда сейчас? — В город за горючим. Придет милиция, скажи. — А вообще-то ничего не надо говорить. Я постараюсь подольше не приезжать. Иван закрыл за Пашкой ворота, пошел в дом. — Бобенку, что ли, завести какую-нибудь, — подумал он, Представь себе все одинокие долгие вечера в большом пустом доме.